Губернский город с застыл в предвкушении. Вот-вот откроется новый театр, развеяв провинциальную скуку. Но прямо в разгар репетиции на сцене происходит убийство. Помощник пристава Константин Черкасов приступает к расследованию по полицейской линии. Его лучший друг, учитель Павел Руднев, втянут в круговорот событий из-за безоглядной любви к молоденькой артистке. Но как найти убийцу среди актеров, для которых сокрытие истинных мотивов под маской чужих мыслей и желаний подобно второй натуре? Шорт-лист премии «Со слов очевидцев» в категории «Лучший исторический детектив». Игорь Евдокимов. Смерть в губернском театре. Действующие лица. Константин Андреевич Черкасов, коллежский регистратор, помощник пристава первой полицейской части. Павел Сергеевич Руднев, преподаватель гимназии, друг Черкасова. Сергей Иванович Богородицкий, пристав первой полицейской части. Игнатий Иванович Шалыгин, помощник пристава первой полицейской части. Юрий Сафронович Гороховский, квартальный надзиратель. Семён Владимирович Василисов, чиновник особых поручений. Иван Сидорович Покровский, врач. Митрофан Федорович Прянишников, хозяин театра, антрепренер, мировой судья. Осип Эдмундович Вайс, режиссер. Елизавета Михайловна Костышева, актриса, предмет воздыхания Руднева. Татьяна Георгиевна Филимонова, ее подруга, актриса. Родион Герасимович Сурин, актер. Василий Анатольевич Безуцкий, его друг, актер. Григорий Никифорович Селезнев, актер. Аграфена Игоревна Остапова, актриса, ветеран театральной сцены. Марья Николаевна Остапова, ее дочь, актриса. Место действия. Губернский город С. Год от Рождества Христова 1879. сотворения мира 7387. От основания российского государства – 1017-й. От основания города С – 231-й. Глава первая. Два предложения коллежского регистратора Черкасова. Хватит ли слов, дабы описать всю красоту погожего дня, когда губернский город С нежится в объятиях дивной золотой осени? Скоро, скоро придут уже дожди, облетит разноцветие листвы на деревьях, а жизнь обитателей замрет до весны. Но пока улицы и бульвары полны народом, и даже самый угрюмый Бирюк, нет-нет да зажмурится на солнышке, ловя последние теплые деньки. Одному человеку сейчас не до радости, юному коллежскому регистратору Черкасову, что трудится на должности подчаска помощника пристава первой полицейской части. Перед нами совсем юный человек, недавно разменявший третий десяток, высокий и в меру симпатичный, с вихрастыми светлыми волосами и немного простоватым лицом, которое сейчас выражало печаль и грусть. Да и есть от чего пригорюниться. Буквально два месяца назад волею судеб Константин Алексеевич оказался во главе расследования убийства преподавателя губернской гимназии. Завидный успех для столь молодого человека. Да только дело завершилось совсем не так, как рассчитывал Черкасов. Всю славу и внимание от раскрытия столь громкого прибрал к рукам пристав Богородицкий, человек тщеславный и злопамятный. А обеднее всего жгло сердце знание, что лишь Константину, его другу-учителю Павлу Рудневу, было известно именно настоящего преступника. Но ничего не попишешь. Расследование закончилось, потянулись тусклые трудовые будни, заполненные бумажной работой и печальными мыслями о состоянии дел в полицейской части. Волокиты на Черкасова навалилось за двоих. Из запойного отпуска вышел друг и конфидент пристава, Игнатий Иванович Шалыгин, который хоть и чистился номинально в одной должности с Константином, на деле молодого человека ни в грош не ставил, Вместо работы Шалагин просиживал штаны и, гоняя квартальных до городовых, трясти подношения с купцов и лавочников. Одним словом, незавидно была участь Тюнова-Черкасова. Да настолько, что все чаще посещали его мысли бросить службу в полиции. Да перевестись куда-то, где его порядочности и стремление к справедливости принесли бы больше пользы. Вот хоть даже в учителя, как друг Руднев. только «Чему он детей-то научит?» — бывший семинарист и мелкий чиновник МВД. «Закону Божию или законам светским?» — подумать смешно. В таких мрачных думах и застал его посыльный из губернаторского дома, что несказанно молодого человека удивило. Еще более его удивило содержание переданной записки. «Прошу немедля явиться, Василисов». Подпись принадлежала чиновнику особых поручений при губернаторе. Семёнов Владимирович Василисова командировал в помощь полицмейстеру сам хозяин губернии. На деле это означало, что чиновник служил начальственными глазами и ушами, приглядывая за деятельностью приставов, а подчас даже вмешиваясь в расследование. Делал он это, впрочем, лишь в двух случаях. Если считал, что сыщики ведут дело из рук вон плохо, и следует напомнить им, от кого зависит их дальнейшая карьера, либо, если дознание затрагивало интересы лиц, приближенных к губернатору. А значит, следовало проявлять осторожность, избегать скандалов и убедиться, чтобы покой важных персон не был потревожен. Человеком василиса слыл умным, опасным, но по-своему справедливым. Черкасов не знал, чем вызвано приглашение столь важной особы, но не в его интересах заставлять Семена Владимировича ждать. Коляска посыльного стояла у двухэтажного особняка с мезонином, служившего домом для первой части. Поэтому Константин быстро занял место рядом с лакеем, кучер щелкнул вожжами, и исправная лошадка потянула их вверх по улице Московской, укрытой в этот октябрьский день ярким ковром из опавших листьев. На перекрестке у дома, где некогда родился знаменитый писатель, прославивший губернский город с Таковых на самом деле хватало, но что-то все из них почитали своим долгом сбежать от малой родины подальше. Коляска повернула на самую главную улицу города, Большую Саратовскую. По левую руку осталась старая Вознесенская церковь, за спиной — высоченная колокольня Троицкой. С Саратовской, у суда, кучер свернул на Дворцовую, объехал Карамзинский сквер, напротив губернской гимназии и остановил коляску у главного входа в губернаторский дом. Жители города называли его не иначе, как дворцом. Действительно, длинное двухэтажное здание располагалось в самом авантажном месте, выходящем на бульвар вдоль обрыва. Портил его только чуть странноватый балкон, несимметрично нависший над дверью и одним из окон первого этажа. «Прошу за мной!» — солидно протянул посыльный. Он провел рабеющего Черкасова через парадные двери в холл с роскошной лестницей. Но наверх подниматься не стал, а вместо этого нырнул в неприметную арочку справа. Так Константин оказался в кабинете чиновника особых поручений. Василисов сидел за столом, обитым зеленым сукном, и что-то писал. Не поднимая глаз от документа, он бросил Черкасову. «Присаживайтесь, я сейчас!» Предложение оказалось весьма кстати, потому что ноги Константина и так уже стали не нетвердыми от волнения. Он примастился на краешке стула и с нервозным любопытством оглядел кабинет. Центром его служили два стола, составленные буквой «Т». За широкой частью разместился сам чиновник особых поручений. По обе стороны от длинной стояли два стула для гостей, один из которых и занял Черкасов. Противоположная от окна стена была закрыта длинным шкафом с книгами и документами, расставленными в идеальном порядке корешок к корешку. Вообще, именно словами «идеальный порядок» стоило описать кабинет в целом. Даже внимательный наблюдатель не нашел бы здесь ни одной лишней вещи, предмета ни на своем месте, или просто сентиментальной личной безделушки. Все сухо, серьезно, по-деловому. «Итак, Константин Андреевич», — отвлек его голос Василисова. Чиновник вернул перо в чернильницы и теперь внимательно рассматривал гостя. «Вы, верно, недоумеваете, зачем я вас вызвал?» Черкасов почувствовал, что голос готов ему изменить, и, не желая пищать или хрипеть, просто кивнул. Хоть это и выглядело невежливо, Василисов вида не подал, а продолжил. «Должно быть, вы в курсе, что чуть более десяти лет назад государь повелел создать в столице так называемую «сыскную часть», — Слыхали о такой? К — К-конечно, — выдавил из себя Черкасов, чтобы не молчать. О петербургской сыскной полиции он, конечно же, слышал. Не меньшей славой было овеяно имя ее первого главы, Ивана Дмитриевича Путилина, грозы преступного мира. — Из достоверных источников мне известно, что подобное отделение планируется открыть в Первопрестольной, а там и черед других крупных городов настанет. Вот только до нашей тихой заводи прогресс докатится не скоро. Министерство, как всегда, не готово тратиться на провинцию. И обосновать создание сыскной части в столь небольшом городе, пусть и губернском, невозможно. Однако, Василисов встал из-за стола и принялся расхаживать взад-вперед по кабинету. Каблуки его дорогих ботинок звонко отстукивали ритм по паркетному полу. Однако саму идею наличия полиции, предназначенной не для поддержания порядка, а непосредственно для расследования особо деликатных уголовных дел, я нахожу весьма полезной. И Николай Петрович, тут Василисов стрельнул глазами вверх, имея в виду губернатора, со мной в этом вопросе согласен, а посему принял решение удовлетворить мою блажь, а именно создать при городском управлении небольшую группу из отобранных мною лично сотрудников, в задаче которой войдет дознание по происшествиям, что привлекут внимание его превосходительство. Или мое. Участником этой группы я и предлагаю вам стать. Что скажете? Сказать Черкасов мог много чего и одновременно не смел вымолвить и слова В его голове роились сотни вопросов, хотя ни один из них калежский регистратор не мог до конца сформулировать. Василисов, видимо, истолковал его молчание по-своему и добавил «Увы, обещать вам солидной прибавки к жалованию не смогу, но лишние пять рублей в месяц вы иметь будете». К тому же хорошо знакомый вам надзиратель Гороховский уже ответил согласием «По большей части ваши обязанности останутся неизменными, но на время расследований вы будете освобождаться». От деятельности помощника пристава, дабы сосредоточиться на поиске преступников. Мне кажется, условия более чем хороши. Чиновник особых поручений замолчал и выжидательно взглянул на Черкасова. Тот понял, что ответы от него ждут здесь и сейчас, поэтому заставил себя открыть рот и произнести. — Семен Владимирович, ваше предложение делает мне честь, но позвольте лишь один вопрос. Почему я? Я же всего лишь коллежский регистратор, без опыта и особых умений. — Ну, во-первых, мне понравился ваш нетривиальный ход мыслей в деле нехотейского пояснил Василисов. — Пусть большинство ваших догадок оказались ошибочными, но иметь при себе человека, способного взглянуть на расследование под другим углом, может оказаться полезным. К тому же, именно вы с Гороховским в результате нашли дом, где скрывались убийцы. — Во-вторых же, я навел о вас справки среди ваших коллег. — И они оказались положительными? — удивился Черкасов. — Богородицкий шалыин его откровенно недолюбливали. Рядовые чины сторонились. — В некоторой степени, — усмехнулся Василисов. — Они все отмечают одну вашу особенность. Мне в память запала цитата, позвольте поделиться. Чиновник особых поручений закрыл глаза, — и приготовился декламировать, но вместо этого тряхнул головой. Нет, это необходимо читать. Он прошествовал к столу, извлек из вороха бумаг нужную и громко прочел. Этот, в данном случае вы, Константин Андреевич, подношение от народца, если и возьмет, то либо в церковь отнесет, либо сразу нищим на паперти раздаст. Черкасов почувствовал, как его щеки наливаются ярко-алым румянцем. Хохот Павла Руднева перешел в отчаянный кашель, когда пирожное попало ему не в то горло. Сопровождаемый осуждающими взглядами посетителей кафе на Большой Саратовской, он принялся стучать себя по спине. Откашлившись и вытерев навернувшиеся на глаза слезы, учитель объявил. — Вынужден признать, наши блюстители-благочини оказались более тонкими знатоками человеческой натуры, чем мне казалось. На твоем месте я заранее составил бы завещание и потребовал, чтобы эти слова обязательно выбили на твоем надгробии. Черкасов вновь покраснел и укорил себя за то, что дословно пересказал разговор с Василисовым. Руднев за прошедшие полгода успел стать ему настоящим другом, готовым помочь и поддержать при любых обстоятельствах но присутствовала у него одна раздражающая привычка – он никогда не мог отказать себе в удовольствии съехидничать. Особенность это нашла теплейший отзыв среди учеников гимназии, ведь легкая ироничная натура и манера держаться выгодно отличали его от большей части преподавателей. Но Черкасов принимал все близко к сердцу, и беззлобные, в общем-то, шуточки Руднева временами больно задевали его. Вот и сейчас колледжеский регистратор неуклюже встал из-за столика, чуть не опрокинув его, и попытался ринуться к выходу из кафе. Но Павел ловко вскочил, приобнял друга и усадил обиженного молодого человека обратно. — Ваше Преосвященство, ну простите дурака! И вообще воспринимай это как комплимент. — Павел, я могу свыкнуться с тем, что городовые шушукаются перешучиваются за моей спиной, но ты-то меня знаешь! Да, — Да-да, — замахал руками учитель, — прости великодушно. Вот знаю же, что язык мой враг мой, а все тут даже. Ну, что мне сделать, чтобы загладить вину? Для начала не отпускать подобные шутки за мой счет, — мрачно отрезал Черкасов. — Сам знаешь, пообещать-то я могу, но вот на практике... Нет уж, друг мой любезный, есть у меня предложение любопытнее. Ты когда-нибудь бывал в театре? Константин опешил. Как и многие другие аспекты общественной жизни привилегированного общества, театр его интриговал и очаровывал. Несмотря на это, собственно, на представление он ни разу в своей жизни так и не попал. Семья Черкасова жила не сказать, что бедно но в средствах была стеснена. И билеты на спектакль стали бы лишней, ничем не оправданной тратой. Еще больше его удивил вопрос Руднева потому, что этим летом старое здание театра, стоявшее в начале Большой Саратовской, закрыло свои двери по окончании сезона и пошло на слом сей прискорбный факт стал еще одним напоминанием о скудности общественной жизни губернского города с на что павел не переставал жаловаться когда черкасов напомнил другу об этом тот лишь отмахнулся поверь мне скоро все изменится ты должно быть обращал внимание на строительство на спасской за троицкими номерами константин кивнул Троицкие считались самой новой самой самойфешенебельной гостиницей в городе расположенный в свежем только что построенном двухэтажном кирпичном здании. Руднев тоже знал о них не понаслышке. Именно здесь остановился учитель, только приехав в город. И в целом остался доволен, хотя претензии на европейский манер и находил излишне оптимистичными. Вскоре он нашел уже ставший милым сердцу флигель на Стрелецкой, однако знакомство с хозяином номеров, штаб с капитаном Прянишниковым, почел за лучшее продолжить. Да будет тебе известно, что В пристрое планируется открыть театр. Любезный штабс-капитан оказался заядлым театралом и всерьез намерен начать сезон буквально к ноябрю. Здание почти готово, и даже труппа начала репетиции. Так получилось, что твой покорный слуга уже успел побывать на паре репетиций и, если тебе интересно, готов взять тебя на третью. О билете на открытие я даже упоминать не буду, это само собой разумеется. Не все же нам в шахматы играть, право слово. Ну, что скажешь, я прощен. Энтузиазм Руднева оказался столь заразителен, что Черкасов не нашел в себе сил долго злиться на друга, улыбка сама собой осветила лицо коллежского регистратора. Ладно, будем считать, что твои извинения приняты. Когда планируется следующая репетиция? Вечером, в субботу. И учти, общество театралов в вашем скромном городке оказалось довольно обширным. Поэтому никогда не знаешь, кто будет приглашен. И решит заявиться самостоятельно. Так что будь любезен, подбери приличествующий случаю гардероб. Не столь формальный, как на премьеру, но все-таки солидный, скажем так. — Павел, мой мундир самое солидное, что есть в моем гардеробе, — указал Константин на свой форменный сюртук. — Боюсь, это будет излишним, — покачал головой Руднев. — Еще чего доброго примут тебя за цензора от МВД. — Ладно, смотри сам, как себя подавать. Но не говори потом, что я тебя не предупреждал. Надо ли говорить, что тем вечером после бесед с Василисовым и Рудневым Павел чувствовал себя куда более счастливым человеком и даже позволил себе немного порадоваться изумительной погоде.